Глава 13. В плену. Вежливыми манерами мои спутники не отличались, и если тот, кто сидел у меня на ногах, лишь поторапливал, то второй постоянно толкал в спину, и я едва не падал. Наконец мы вышли на небольшую лесную полянку, где горел костер. Возле него сидели человек или не человек десять. Еще несколько стояли или лежали в отдалении от огня, и я попросту не мог их сосчитать. Многочисленная компания. Кейбагард! Масатунерашпа туго лагаперега! Крикнул здоровяк. Фигуры у костра зашевелились и встали на ноги. Меня подтолкнули поближе к огню. У ребят, пленивших меня, была смуглая кожа, желтые глаза, черные губы, клыки, волосы цвета пепла. «Эльфы!» — обрадовался я, а затем пригляделся и очень-очень расстроился. Сбылись мои опасения. Из двух зол я угодил к худшему. «Эльфы никогда не собирают волосы в хвосты. Эльфы не такие массивные, и эльфы не носят ятаганы. Вековечная тьма и все боги-сиалы купе с проклятущим хозяином. Первые. Я угодил в лапы корком. Хотя мне немножечко повезло». На желто-коричневых одеждах были нашивки клана, ходящих по ручью, а это намного лучше, чем встреча с теми же грунскими ухарезами Во всяком случае, меня не будут убивать сразу. «Где вы нашли это?» — спросил невысокий орк. «Ходил вокруг костра Багард», — переходя на человеческий язык, заговорил нездоровяк. «Мартышка была одна?» «Да, прежде чем его схватить, мы осмотрели окрестности». «Он был один. Олаг подтвердит». Нездоровяк кивнул. Орки вновь перешли на свой язык, быстро переговариваясь. Я стоял, словно баран, и ожидал, что же из всей этой канители выйдет. Вроде Багард был главным в этом отряде. Во всяком случае, он произнес несколько резких фраз, и шестерка первых скрылась в ночных зарослях. «Оружие!» Багард вновь заговорил на людском языке. Олаг протянул командиру мой нож. Тот бесстрастно повертел клинок в руках и передал одному из орков, стоявших рядом с ним. «Это все, Фагрет?» Вроде первый был немножечко удивлен. «Да», — кивнул здоровяк. «Обыскивали?» «Да». «Он не слишком похож на воина», — сказал один из орков. «Сейчас мы все узнаем. К его». Фагрет и олог подхватили меня под руки и поволокли к огню. Я, понятное дело, ожидая того, что сейчас мне начнут поджаривать пятки, начал сопротивляться, но орк, завладевший моим ножом, от души дал мне поддых, и делать это сразу как-то расхотелось. Теперь была только одна забота — попытаться вдохнуть. Меня бесцеремонно усадили возле огня, и Фагрет стал задавать вопросы. «Кто ты? Сколько вас? Что ты делаешь в нашем лесу?» Каждый вопрос орк сопровождал звонкой оплеухой. Если учесть размер его лапища, а был ничуть не меньше того же метка, то я вполне справедливо опасался за целостность своей головы. Увы, ответить я ничего не успевал, потому как каплеухи сыпались на меня с той же скоростью, что и вопросы. А вопросы чередовались в крайне быстром темпе. Когда Фаград стал задавать их по пятому кругу, все более распаляясь от моего молчания, раздался голос Багарда. «Хватит!» Фагрет, недовольно ворча, отошел. «Обыщите его!» Меня вновь поставили на ноги, сняли сумку, ловко прошлись по одежке. «Недлкро!» «Говорил же я, на война это не похоже!» Пробурчал один из орков и подбросил в огонь еловых веток. К этому времени вернулась шестерка воинов, посланных Багардом в разведку. Один из первых отрицательно покачал головой и убрал стрелу в колчан. «Если он не похож на воина!» Желтые глаза Багарда внимательно изучали меня. «Шокрен, проверь мартышку!» Из тени вышел орк, и я похолодел. У того на голове был странный головной убор, слишком уж сильно смахивающий на шляпу шамана. Вот только шамана до полной кучи мне и не хватало. Шокрен чем-то неуловимо напоминал Багарда. Видать, ребята были родственничками». Шаман подошел и, не прикасаясь ко мне, молча провел открытой ладонью. «Шея!» — буркнул Шокрен, и чьи-то проворные руки враз избавили меня от медальона капельки кликли. -кли. Шаман удовлетворенно кивнул. «Рука! Левая!» Браслет Играссе лег рядом с медальоном кликли. -кли. Шокрен довел ладонь до моих сапог и сказал. «Все, он чист!» «Что за безделушки?» Олог вертел в руках браслет из красноватой меди. «Долго объяснять!» Шокрен убрал медальон капельку к себе в сумку, а затем взял из рук Олога браслет. Подержал, внимательно изучил, а затем бросил на траву и скомандовал. «Все назад!» Орки послушно отошли, причем Олог взял заботу обо мне на себя и без всяких разговоров оттащил в сторону. Между тем шаман что-то пробормотал, сложил пальцы левой руки в замысловатый кукиш, и браслет Аграссе расплавился, превратившись в маленькую лужицу. «Теперь они тебя не найдут, мартышка!» — усмехнулся шаман. «Поводок!» — сознанием дела спросил у Шокрена Багард. «Да. Ниши. Их поделка». «Ниши. Так первые называют эльфов, если не ошибаюсь». «Кстати, теперь Эграсси будет достаточно проблематично меня отыскать». «Так наш мотылек спутался с этим стадом», – нехорошо хмыкнул Фагрет. «Дайте мне его сумку», – внезапно сказал шаман. Кто-то из первых тут же протянул Шокрину мою сумку. Надо ли говорить, что случилось, когда шаман выудил из нее рог радуги? Естественно, обычные орки ничего не поняли, но Шокрен, Багарт и Олог многозначительно переглянулись. У шамана так вообще руки затряслись. Что это? Вытянув шею, осторожно спросил Фагрид. Это то, что поможет руке в битве с низшими, благоговейно пробормотал Багард. Запомните этот день войны. Ай, да, мотылек! Олаг криво усмехнулся. Какие еще сокровища ты нам приволок? Шокрен аккуратно положил рок на расстеленный кем-то из воинов плащ и вновь взялся за сумку. Горсть плодов с презрением была отброшена в сторону, затем из сумки появился ключ. Слеза дракона сверкнула в свете костра, и из глоток первых вырвался единый восхищенный выдох. Похоже, все знали, что сейчас сжимал в руке шаман. Тот держал ключ двумя пальцами, словно боялся, что реликвия возьмет и исчезнет. «Ключ от створок», — выдохнул один из воинов. «Верно, легендарный ключ. Вот только как реликвия низших попала к человеку». Шокрен посмотрел на меня. «Ты был в Храдспайне?» «Да. Я не видел смысла врать». «Это оттуда!» — шаман кивнул на рог. «Да». «Хорошо». Видимо, Орг был вполне удовлетворен моими односложными ответами. «Больше никаких подарков мотылёк нам не принес, поинтересовался Фагрет. Шаман молча перевернул сумку, и на урочий плащ обрушился изумрудный дождь. Кто-то из первых тихонько хмыкнул. «Что с ним делать, Багард?» — спросил Фагрет. Командир отряда безразлично пожал плечами. «Нам лишние рты не нужны». Огромный орк, понимающе усмехнулся и взялся за нож. «Погоди, Багард!» Шокрен складывал все сокровища обратно в сумку. «Эта мартышка не так проста, как кажется. Когда будет свободное время, я с ним поговорю. Да, думаю, и рука тоже». «Рука далеко», — нахмурился Багард. орки от чего отчего-то совершенно не желали разговаривать на своем языке». «Отошлю к нему ворона с посланием. Он решит, как распорядиться всем этим. В любом случае, мотылёк послужит хорошей ставкой на празднике середины осени». «Отправь мартышку к остальным!» «Хорошо!» — согласился Багард, а затем заговорил наорочим. Первые, видимо, потеряли ко мне всякие интересы, и стали возбужденно переговариваясь рассаживаться вокруг костра. Шаман перекинул мою сумку через плечо. Думаю, теперь он с ней не расстанется, даже если на него нападут все темные эльфы черного леса. Проклятие! Порки завладели рогом радуги и ключом!» Узная об этом Аграсса, его паралич от огорченья разобьет. Вроде бы орки не обращали на меня никакого внимания, и я решил рискнуть, то есть смыться. Лучше бегать по заграбе со связанными руками, чем оставаться в обществе первых. Естественно, за глупость следует платить, но я и расплатился. Фаград, как оказалось, глаз с меня не спускал, и пробежал я не больше шести ярдов. Проклятый желтоглазый ублюдок догнал меня, сбил с ног и со всей дури прошелся кулаком по затылку. Да так прошелся, что в глазах вспыхнуло сразу пять лун, и я потерял сознание. «Доставь ты его! Все равно долго никто из нас не проживет!» «Это мое дело! Лучше дай воды, человек!» Разбежался зеленый. На этого типа первые порцию не выделяли. «Дай ему воды, Киор! «Дай ему воды, Киор, дай ему воды! Вечно ты так! Бери, зеленый!» На лоб легло что-то до жути приятное и холодное. Я счел за лучшее открыть глаза. «С пробужденьицем вас!» Я изумленно уставился на говорившего. «Вроде не сплю, а видения продолжаются. Или это все-таки сон?» Кликли -кли ты?» — Прохрипел я, пытаясь сесть. Лучше бы я этого не делал. Земля и деревья враз закружились, и я со стоном рухнул на подстилку из еловых веток. «Ошибся, паренек!» Между тем хмыкнул гоблин и убрал с моего лба мокрую трепицу. Да я и сам теперь видел, что это не кликли. -кли. Гоблин был гораздо старше моего королевского дурака. Его кожа казалась светло-зеленой и потускневшей. Кустистые брови, нос крючком, половины зубов, как небывалые, глаза не нежно-голубые, а фиолетовые. Да и сам гоблин походил на маленькую сморщенную зеленую обезьянку. «Я...» «Ты совершил достаточно большую глупость, пытаясь убежать от первых. Как тот громила тебя не убил? Вот чему я не перестаю удивляться. Как ты?» «Голова болит», — Поморщился я и сделал вторую попытку встать. «На этот раз получилось, и земля даже не закружилась». «Не волнуйся, скоро твою голову от и ничего болеть не будет», закашляли сбоку от меня. Я счел нужным скосить глаза и увидел говорившего. Это был огромный детина по глаза, заросший густой черной бородой. Он с вызовом выдержал мой взгляд и снова закашлялся. «Это Киор! — пояснил гоблин, и любви в его голосе к этому лохматому чуду природы я что-то не услышал. — А это мисс. Рядом с Киором сидел сухощавый мужик лет 45, пяти. Лысый, и усатый. У него было кое-как перевязано правое плечо. Мисс приветливо кивнул. — Добро пожаловать в нашу невезучую компанию, парень. — Воин? — спросил я, найдя в себе силы кивнуть ему в ответ. — Ага. Отозвался он и закрыл глаза. Что ж, я не ошибся. Вот только как воина Пограничного Королевства занесло в эти дебри. «У тебя имя есть?» Между тем спросил меня Гоблин. Гаррет. «А я Глогло», -гло — ощерился Зеленый. «Будем знакомы». Над Заграбой просыпалось утро, но света было мало, так как небо обложило тучами и вот-вот должен был пойти дождь. Костер в середине поляны едва горел, большинство орков спали. Лишь несколько часовых у самой кромки леса несли службу. Правда, не сомневаюсь, что Багард расставил секреты по всем окрестностям. Это же сколько я провалялся. Целую ночь. Крепкая, однако, у Фаграда рука. В затылке пульсировала тупая боль, и я морщес приложил к нему левую руку. Только тут до меня дошло, что руки уже не связаны. «А, незачем!» словно читая мои мысли, ответил гоблин. «Куда ты тут сбежишь? Вон, глянь!» Я посмотрел в сторону, указанную гоблином. На суку ближайшего дерева тихонько покачивался повешенный за ноги человек. «Это напарничек нашего Киора, охотно пояснил мне Глогло. -гло. «Он вчерась вздумал сбежать, но его и подвесили в назидание остальным, и живот на всякий случай вспороли». «Помолчал бы, Зеленый!» Зло сверкнул глазами Киор. «Намолчался уже, хватит!» Гоблин уселся рядом со мной и зашептал мне на ухо. «Не обращай на него внимания, Гаррет. Киор — браконьер. Охотился в орочьих угодьях на золотую кошку, а первые его поймали. Вчера, кстати, часа за три до твоего появления. У орков был удачный денек». «Ясно», — пробормотал я, хоть как-то пытаясь остановить поток его красноречия. «Ты-то как в заграбе очутился!» «Гулял», — хмыкнул я. «Ох уж эти мне тайны!» — вздохнул Глогло. -Гло. «Это Киору можешь рассказывать, что просто гулял. Думаешь, я не видел, что первый достал из твоей сумки?» «Откуда ты знаешь, что это такое?» — полюбопытствовал я. «Я как-никак шаман». Я недоверчиво хмыкнул. «Обычно шаманы в руки корком просто так не попадаются». «Это если они перед этим не потеряли бдительность», — огорченно вздохнул глогло. -гло. «Я и вправду шаман». «Тогда что ты здесь делаешь?» «По мне, раз гоблин-шаман, то уж должен был найти способ смыться». «Тоже, что и ты. Вот». Гоблин показал мне руки, на которые были напялены варежки. Странные, надо сказать, это были варежки. Во всяком случае, на каждой был замок и стягивающая цепочка, Выходило нечто вроде кандалов. Просто так их не снимешь. Хотя замочки были пустяковые, и, думаю, постаравшись, я смог бы их отомкнуть. На каждой из варежек были начертаны какие-то руны. Это зачем? «Чтобы я колдовать не мог», — расстроенно прокряхтел шаман. «Варежки ограничивают движение пальцев, а руны не дают волшебству работать. И пока на мне эти орочие штуки, ни о каких заклятиях и речи быть не может». «Попытаться-то я могу, но что в итоге выйдет неведомо даже лесным духом?» И после этого некоторые еще пытаются утверждать, что шаманство лучше волшебства. В общем-то, никому не обращаясь, пробормотал я. Но Глогло -гло услышал, и, приняв мои слова на свой счет, обиженно засопел. «Дай срок, освобожу руки, они-то у меня тогда попляшут», мстительно процедил гоблин, с прищуром наблюдая за спящими орками. Если только тебе раньше руки не отрубит, обнадежил глогло Мисс. -гло не отрубит, беспечно отмахнулся гоблин. До праздника середины осени я могу ничего не опасаться. А что будет потом? спросил я. Суп с котом! отрезал все еще дувшийся на меня глогло. -гло. Между тем стал накрапывать мелкий дождик. А мелкий дождик поутру — это не самый приятный подарок. Лагерь постепенно просыпался. Несмотря на дождь, терки вновь разожгли костер. Багард сновал среди первых, отдавал приказания, и воины достаточно бодренько их исполняли. Я заметил шамана, так и не расставшегося с моей сумкой. Вроде бы я даже заскрипел зубами с досады. Ну а что мне стоило не лезть на рожон, а обойти костер стороной и дождаться, когда меня нагонит эльф? Так и лезет в голову фраза, услышанная еще в седые времена моей жизни близ рыночной площади Авендума. Тогда в нашем бараке жила одна женщина, и была она великолепной рассказчицей. Многие считали ее ведьмой и называли темной звездой, хотя на самом деле ее звали Гатти, и никакой ведьмой она не была, уж я-то это точно знаю. Так вот, однажды она сказала, «Пошел стричь овец, завернулся бритым на голову». «Это просто про меня, не находите?» «Пошел куда не надо, и орки тут же остригли меня по самое не хочу». Первые занимались своими делами, мы мокли под дождем. идили одним словом. Так прошло часа два, и, несмотря на непрекращающуюся измороз я умудрился задремать. Разбудили меня отчаянные тычки гло-гло. Я сонно захлопал глазами, пытаясь выяснить, что происходит. «Началось», — произнес мисса, затем грязно выругался. «Что началось?» — не понял я, но никто из моих товарищей по несчастью не счел нужным ответить. Все как один смотрели на середину поляны. Я, так и не получив разъяснений, тоже стал наблюдать за суетящимися орками. Кто-то заливал костер, кто-то поспешно складывал вещи. Двое орков приволокли из леса огромный пень. Это еще на кой? Сколько их? Сколько кого? Мис удосужился мне ответить. Орков. Девятнадцать. Они передовой отряд. За темными гнались. «Темными?» — не понял я. «Темными. Эльфами. Отряд эльфов хорошо погулял в ворочьих угодьях, а команда Багар ринулась в погоню и в итоге поймала не только эльфов, но и всех нас», — сплюнул Глоглу. «Они поймали эльфов?» «Положительно, я сегодня очень туго соображал. Впрочем, со мной такое частенько бывает после того, как приложат по башке чем-нибудь тяжелым». «Ну, не всех». Протянул глогло, -гло, наблюдая, как Фагорит устанавливает пень на середине поляны. «Тех, кому не повезло погибнуть в бою. Вон, кстати, они». Из-за дерева, где висел один из пленников, восьмерка орков вытолкнула четверых эльфов. Было слишком далеко, чтобы я мог рассмотреть лица пленных и гербы их домов, но то, что один из четверых был женщиной, несомненно. Выглядели эльфы не очень живописно, словно побывали в комнате, набитой взбесившимися кошками. На вторых, живого места не было, обработали их хорошо. Один из эльфов еле шел, и его поддерживали двое товарищей. Их вывели на середину поляны, где уже собрались все орки, и Багард коротко кивнул. «Что они хотят сделать?» — спросил я, хотя уже и так знал ответ. Расправа была быстрой и кровавой. Орки не стали изощряться в пытках и тому подобных эльфийских шалостях. Первые попросту поочередно уложили эльфов на импровизированную плаху, и огромный фагрят топором отрубил темным головы. Орки бесстрастно наблюдали за казнью, а когда все было кончено, отволокли тела к висевшему на дереве покойнику. — Вот и все, — кашлянул гоблин. — Похоже, еще не все, — процедил мисс, внимательно наблюдая за действиями орков. Я проследил за его взглядом, и в животе у меня все заиндевело. Багард указывал первым на нашу притихшую кучку. От отряда отделились трое воинов, которые пошли к нам. «Я просто так не дамся», — пробормотал воин по граничье. «Пусть поищут себе другого барана на заклане». Мисс сжал рукой невесть, откуда взявшийся у него короткий острый сучок. Таким вполне можно ударить в глаз или в шею. Весь вопрос, дадут ли орки ему это сделать. Двое воинов подошли к нам, и я поджал ноги на тот случай, если мисс решит действовать, и мне придется пнуть ближайшего орка под колени. Но первые, не обращая никакого внимания на меня и миссу, схватили разом побледневшего Киора под руки и поволокли к плахе. Траппер орал и вырывался до тех пор, пока третий орк не саданул его пяткой копья в живот. «Почему его?» — хриплым голосом спросил я. «Он браконьер!» — неохотно сказал Глоглу. «Когда его поймали, нашли несколько шкур золотых кошек. А браконьер для орков все равно, что лесоруб!» Вопящего Киора подтащили к плахе, но не положили на нее, а просто растянули на траве, как для четвертования. И Фагрет поднял свой страшный топор. Два быстрых удара и вопль браконьера перешел в хрип. «Спаси нас, Сагот!» Пробормотал я и отвернулся. Орка отрубил человеку обе руки по самые плечи. «Сагод здесь не поможет», — сказал мисс. «Сюда бы два десятка наших лесных котов да с луками». Киор между тем затих. Никто из орков не подумал перевязать страшные раны, и браконьер очень быстро умер от потери крови, а если боги были милостивы, то он потерял сознание сразу после расправы. Орки, между тем, подвесили обезглавленные тела эльфов рядом с уже висящим приятелем Киора и теперь насаживали головы темных на вбитые в землю колья. К нам подошел Олог, внимательно осмотрел всех троих и произнес. «Посмотрите на висящее мясо и запомните. То же самое будет с вами, если хотя бы один из вас вздумает бежать. Вам понятно, мартышки, или мне объяснить еще раз?» «Не считай нас глупее себя, орк!» — кашлянул Глогло. -гло. — Мы не глухие, все поняли. Похоже, шаман нисколько не опасался, что первый сделает ему больно. Олаг хмыкнул и посмотрел на Гоблина, словно впервые его увидел. — Ну, раз тебе понятно, Зеленый, собирай мартышек в путь. Мы выступаем. Сказал и ушел. — Куда мы выступаем? — спросил я, ежась от проклятой влаги, льющейся с неба. — Туда! Неопределенно буркнул гоблин и закутался в плащ. Ни о каком побеге не могло быть и речи. Настроих троих поставили в середину цепочки, и сбежать так, чтобы тебя не заметили, было достаточно проблематичным делом. Также не стоило забывать, что сзади шествовал олог, беспечно мурлыкая песенку и фагрет с топором. Последний внушал мне заметные опасения, потому что как только я встречался с ним взглядом, Орк мечтательно улыбался и поглаживал свое оружие. Понятное дело, о чем думал этот парень. Он не успокоится, пока не снесет мне черепушку. Так что мне придется постараться и отсрочить удовольствие этому громиле на как можно более длительный срок. Дождь, по счастью, кончился, но было не настолько тепло и сухо, чтобы я чувствовал себя уютно. Так что приходилось ежиться, стучать зубами и молиться, чтобы боги распугали тучи и показали солнышко. Впереди меня семенил маленький Глогло. -Гло. Он постоянно кашлял, кряхтел и тихонько ругался сам с собой. Орков вроде бы это забавляло. «Эй, парень!» — позвал меня мисс. «Ну?» — спросил я, не оборачиваясь. «Незачем привлекать к себе лишнее внимание первых». «Ты вроде сагота упоминал Ты вор?» «В точку попал», — сказал я, перешагивая через лежащую на звериной тропе толстую ветку. «Как тебя сюда занесло?» «Прекратить разговоры, мартышки!» — рявкнул Фагрид. «Наговоритесь на привале!» Пришлось заткнуться, благо я уже успел понять, что Фагрид шутить не любил и терпимостью Олога не отличался. Багард вел отряд куда-то на юг, вглубь заграбы. «Не могу сказать, что мы путешествовали по лесу прогулочным шагом, но и не очень-то торопились. Даже коротконогий Гло-гло был в состоянии поддержать заданный орками темп. Багард, надо отдать ему должное, беспечностью не страдал, поэтому несколько орков все время шли впереди нас, разведывая местность на предмет возможных неприятностей, вроде эльфийских стрелков или задремавшего хсанкора». Мимо, спеша к голове нашей маленькой колонны, протопал Шокрен. На плече шамана примостился здоровый ворон. Я бросил полный вожделения взгляд на свою сумку, болтающуюся на боку у орка. Шокрен заметил мой интерес и нахмурился. Я видел, как шаман нагнал Багарда и, указав на меня, что-то сказал ему. Багард задумчиво кивнул и остановился, дожидаясь, когда я до него доковыляю. «Ой, что-то сейчас будет...» Багард дождался, когда я с ним поравнялся и пошел рядом. «Мой брат сказал, что тебе следует выдать куртку». Признаюсь честно, эта фраза поставила меня в тупик. «Был бы очень благодарен», — осторожно проговорил я. «Мне не нужна благодарность, мартышки», — отрезал Орк. «Ты низшее существо, и, что самое забавное, даже не можешь этого понять. Фаград, Скелдрагос Силост!» Тьма знает, чего там багард протявкал, но идущий позади нас Фагрет недовольно заворчал. «Прза! Седот нагхону!» «Не сейчас! Он может понадобиться руке! Или ты хочешь, чтобы мартышка сдохла от холода в дороге?» Огромный орк сразу перестал спорить и спустя минуту протянул мне выуженную из заплечного мешка кожаную куртку с капюшоном. А Одежка, к тому же, оказалась еще и с меховой подкладкой. Просто какой-то день сюрпризов. Правда, куртка была несколько большего размера, чем требовалось. Но, понятное дело, я и не думал жаловаться. Сразу стало теплее. Вот только радости в желтых глазах Вагреда по поводу жертвования куртки Гаррету я не увидел. Боюсь, он поставил в памяти еще одну зарубку на предмет расправы над некой не в меру говорливой мартышкой. Трижды мы останавливались на привал. Один раз нас соизволили покормить, а затем снова погнали в дорогу. До вечера мы прошли еще уйму ярдов, и когда Багард остановил отряд на ночевку, я без всяких колебаний рухнул на землю. «Не время спать, мотылек!» фагрет прибольно пнул меня прямо в бок. «Вначале следует сделать себе постельку!» Пришлось встать и, скрижища зубами на проклятого орка, сгрести в кучу опавшие листья. Затем мне и мису дали задание наломать еловых веток, и только после этого орки оставили нас в покое. Приперся Шокрин, поводил руками и вновь свалил. «Это что?» «Это такая маленькая тревога», — охотно объяснил мне Глогло. -Гло. «Выйдешь за границу круга, и начнется шум. Все орки сбегутся». «Что-то я не вижу никакого круга». «Ну ты даешь, человек», — искренне удивился старый шаман. По-твоему, орк дурак? Все так и задумано, чтобы ты его не увидел. Стемнело. Орки разожгли костер и словно забыли о нас. Да и чего им о нас вспоминать? Волшебство Шокрена делает за них всю работу. Затем первые стали готовить ужин, и мне приходилось глотать слюну, чтобы не захлебнуться. Удивительно, но когда еда была готова, пришел Олог и еще один орк. Они оставили нам вполне приемлемую порцию мяса и флягу с водой. Выходит, морить нас голодом в планы первых не входило. За едой постепенно разговорились. Гло-гло насел на меня по поводу рога радуги, и пришлось рассказать настырному гоблину краткую и хорошо подчищенную версию истории. Вроде бы старый шаман остался доволен моим рассказом и отстал. — А ты как здесь очутился, мисс? — спросил я воина пограничия, когда с едой было покончено. — Да эти! — неохотно кивнул в сторону первых пожилой воин. «Ты знаешь, что такое дальний рейд?» «Представляю», — ответил я ему. «Это нечто вроде забавы у диких, когда они до Иглс ту же доходят». «Во-во», — хмуро подтвердил мисс. «То самое. А у нас дальний рейд — это прогуляться по золотому лесу и посмотреть, хорошо ли ведут себя орки, и не собираются ли чего-нибудь учудить. Ну вот и попали мы с ребятами в переделку». Эти на нас с деревьев словно переспелые груши посыпались. Никто пикнуть не успел, всех перещелкали за милую душу. А меня этот ихний колдунец скрутил на забаву. «Понятно», — сочувственно ответил я. «Гло-гло, ты так и не сказал, зачем мы им живые нужны и куда нас ведут?» «Зачем? Ты им живой нужен и так, понятно. Будет к тебе со временем важный разговор. А мы им живые ради развлечения». «Хотя, я думаю, и ты не избежишь нашей участи». Гоблин отвечал, развалившись на иловых ветках. «Ты о чем?» «Будто не догадываешься». Весело закудахтал Глогло. -гло. «Вот не поверишь, ничего не понимаю». «В лабиринт нас ведут. В лабиринт, парень. Знаешь такое чудненькое местечко?» «Слышал», — сказал я, перепугавшись до безумия. «Слышал», — передразнил Гоблин. «У этих желтоглазых крыс скоро праздник середины осени. А какой это праздник без гоблина в лабиринте? Ты думаешь, они такие добрые, раз меня не убили? Это они меня до их сраного лабиринта берегут, потому и стерпят почти любую гадость, что я им скажу». «Эй вы, обезьяны, пожрали? Тогда дрыхните, завтра снова в дорогу!» — рыкнул кто-то из часовых. Была середина ночи, а я так и не смог заснуть. Видно, сказывалась новость о том, что меня собрались засунуть в лабиринт. Костер едва горел, орки спали, и лишь тени часовых то и дело пересекали поляну. Этой ночью было не так холодно, как предыдущие, хотя, по словам Глогло, -гло», сейчас тихонько посапывающего у меня под боком, уже наступил октябрь. Звезды на небе так и не появились, но бледный призрак луны присутствовал. Я все еще думал, что нахожусь во власти очередного кошмара и надеялся вот-вот проснуться в костяных дворцах. Рог радуги в лапах орков, я в плену. Впереди маячит безрадостная перспектива лабиринта, а друзья-соратники не могут прийти мне на помощь просто потому, что какой-то невмер умный шаман взял да и расплавил браслет. Бежать, во всяком случае, пока рядом шокренный Фагрет, не представляется возможным. Да и куда мне бежать? Вокруг чищобы, а орки здесь, как дома, враз найдут, и тогда поминай, как звали. Да и рок останется у шамана. Что остается? Остается только ждать подходящего случая и улыбки удачи. Теша себя безумным призраком надежды, я наконец-то провалился в сон. В Следующий день ничем не отличался от предыдущего. Моросил мерзкий дождик, но на этот раз я чувствовал себя вполне комфортно, Благо, куртка-орка защищала меня от мелких капризов осенней погоды. Мы топали по желто-красному, все еще не отошедшему от ночной дремы лесу. Полдня пришлось плутать по болоту, заросшему сухим камышом. Тьма знает, зачем Багард нас сюда привел, но я вдоволь прыгался с кочки на кочку. «Скажу вам, впечатления от прыжков достаточно яркие». Когда находишься в воздухе, а под тобой темная, нетронутая гладь воды, где скрыта вечно голодная бездна топи, каждый прыжок приходилось рассчитывать, но в итоге одного отряд первых все же не досчитался. Это случилось под вечер, когда все уже устали. Порк не рассчитал длину прыжка и рухнул в воду всего лишь в полутора ярдах от островка, на котором росла одинокая чахлая осинка. Достать первого не успели. Он сразу ушел под воду с головой, и сколько бы ни бесился командир, отобрать воина у бездны не удалось. В итоге, после пятиминутных попыток нащупать палками утонувшего, орки продолжили путь, а черная и сразу же успокоившаяся торфяная вода выдала нам на прощание всего лишь несколько пузырьков. Фагрет рвал и металл, и остарался не попадаться ему под руку. Тяжелее всего было Мису, который после каждого прыжка морщился и шипел. Сказывалась боль в плече. Гло-гло так вообще должен был остаться в болоте. Шаман гоблинов не отличался большим ростом и прыгучестью. По приказу Багарда Олог отдал свое оружие на попечение дружка Фаграда и взял Глогло -гло к себе на закорки. Гоблин, конечно, не удержался и тут же съязвил, что свершилось форменное чудо. Впервые гоблин катается на шее орка. Олог тут же снял его с закорок, взял за шкирку и погрузил в болото по пояс, любезно поинтересовавшись, не собирается ли зеленая гнида заткнуться. И если нет, не разжать ли Ологу руку и не отправить ли никчемное низшее существо прямиком в лужу бездны. Гло-гло, в раз поняв, что шутку Олог не оценил, нижайше заверил первого, что будет нем, как белка, обожравшаяся орехов. Видимо, орк удовлетворился обещанием Глогло -гло» и вновь закинул гоблина себе на плечи, даже не посмотрев на то, что шаман насквозь мокрый. Глогло, -гло, кстати, сдержал свое обещание, и до того момента, как отряд добрался до нормальной земли, и Олок освободился от ноши, гоблин не произнес ни слова, лишь кряхтел, когда первый перепрыгивал с кочки на кочку. Глогло! -гло», — обратился я к гоблину. «А чего мы через болото поперлись?» «Мы шагали по широкой тропинке, протянувшейся меж старых обветренных каменюк, разбросанных в зарослях то ли терновника, то ли еще какой неизвестной мне растительности». «Через лужу бездны-то?» — уточнил шаман. «Так быстрее, пусть и опаснее. Если бы мы обходили болото, потеряли дня четыре, а так за половину денька управились». «Поскорей бы уж привал!» — сплюнул идущий позади меня мисс и тут же словил тычок Фагреда. «Устали, мартышки?» — поинтересовался орк. «Только скажите, я облегчу ваши страдания. Навечно!» Естественно, никто и не подумал ему отвечать. Мало удовольствия получить еще один пинок от эдакой скотины. «Через полчаса стемнеет», — буркнул мис. «Почти пришли!» — гоблин, потернующую спину. «Сейчас сами все увидите!» И действительно, не прошло и десяти минут, а кусты растительности сменились красными кленами, а те, в свою очередь, уступили место мощным кряжестым дубам. Каменюки перестали быть каменюками и стали походить на древние развалины. Еще несколько минут, и я уже шел по городу, пускай этот город и был разрушен намного сильнее, чем город Чу. На земле остались лишь едва видимые островы бывших фундаментов зданий, да разбросанные вокруг деревьев каменные глыбы и плиты. Ни одного целого строения за все время нашего пути по развалинам я так и не увидел. Лишь однажды я заметил поваленную колонну, больше чем наполовину вросшую в землю. Дубы здесь стояли чуть ли не сплошной стеной, и мне пришлось, не вру, протискиваться между стволами, чтобы попасть в центр кольца, образованного деревьями. Очередная шутка природы, или деревца посадили чьи-то заботливые руки?» Очень уж мне это место напомнило кольцо злоталистов у входа в Храдспайн. Бродия я здесь один, без чуткого надзора орков, никогда бы не догадался, что за стеной деревьев может что-то скрываться. Прямо в центре большой поляны, уже изрядно поросшей побегами молодых дубков, возвышалась круглая каменная площадка с высоким ослепительно-белым иглообразным обелиском. Он словно бы впитал в себя окружающий свет и даже на фоне величественных деревьев казался истинным совершенством. Единственное, что уцелело в этом городе, безразлично кивнул в сторону сооружения Глогло, -Гло, никак не разделяя наших с Мисом восторгов по поводу красоты этого места. Все остальное труха времени. Это город Бу? спросил я у старого гоблина, припоминая давние рассказы кликли. -Кли. «Нет, это безымянный город», — ответил Глогло. «А откуда это ты знаешь Абу?» «Знакомый гоблин» просветил. «Знакомый гоблин? Хм. Как ты там говорил, его зовут? Кликли?» -кли? «Да». «А где он сейчас?» «Где-то возле входа в костяные дворцы». Глогло недовольно нахмурился, но промолчал. Нас, как пленников, усадили у самой границы дубов, и шокрен вновь очертил магический круг, чтобы мы, не приведи боги, не слиняли. Мартышек к обелиску пускать никто не собирался. А жаль. Очень уж мне хотелось дотронуться до странного камня. Я физически ощущал исходящее от него тепло. «Гло-гло, ты не знаешь, кто построил это чудо?» — поинтересовался я у располагавшегося на ночлег гоблина. «Те, кто был до орков и огров!» Отозвался он, когда я уже стал думать, что шаман решил пропустить мои слова мимо ушей. «Давайте спать. Думаю, сегодня нас кормить уже не будут». Гло-гло ошибся. Буквально через час нам принесли еду и, о, спаси меня боги, сиалы, вино. Настоящее орочье вино, которое редко кто из людей мог попробовать по причине нежелания орков делиться с мартышками такими вещами. Единственное, что орки могли выдать людям задарма, это гитаган в шею. Так что, когда стемнело, мы устроили себе маленькое пиршество. полог был настолько любезен, что принес факел на длинном шесте и установил его рядом с нашей тюрьмой, у которой не было ни стен, ни решеток. «Первые даже решили осветить нашу трапезу», — прочавкал вмиг проснувшийся Глогло. «Жди», — фыркнул Мисс, нюхая вино во фляге. «Это, чтобы за нами присматривать было сподручнее». «Да уж, не дурак». Хмыкнул глогло, -гло, запихивая в рот здоровый кусок мяса. Чего это они так расщедрились? спросил я, поглядывая на сияющий во мраке обелиск. Зрелище, я вам скажу, еще то. Так мы же ценные пленники, да и завтра никуда идти не надо. Теперь, небось, проторчим здесь дней шесть, не меньше. Можем расслабиться. А ты-то откуда знаешь, зеленый? Мис протянул флягу мне, и я в ответ благодарно кивнул. «Я все же шаман, как-никак», — обиделся гоблин. «Часа два назад аккурат после болота к Шокрину Ворон с посланием прилетел». «Ты еще и читать на расстоянии умеешь?» — изумился я. «Да какое там?» — отмахнулся Глогло. «У нас, Гоблинов, просто слух хороший. Куда лучше, чем у вас, верзил. Но я и услышал, как Шокрин этому «багарду» говорил». Смысл сводился к тому, что надо привести отряд в безымянный город и ждать у обелиска древних, когда подойдет другой отряд орков. А так как тот только у лисих холмов, то идти им до нас как минимум дней шесть. «Кстати, а ты знаешь, сколько отсюда до восточных ворот храд Храдспайна?» — как бы, между прочим, спросил я у шамана. Гло-гло быстро зыркнул на меня из-под насупленных бровей и ответил. «Если в ваших лигах, то не знаю. Не понимаю я, по-вашему». А если днями. Ну, ты будешь топать все две недели, а то и больше. Я за полторы, если приспичит, управлюсь. А орки и эльфы, коли прижмет в неделю обернуться. Думаешь, твои знакомые тебя еще ждут? Я пожал плечами. Даже если и ждут, то считают, что я под землей. Или мертв, обнадежил меня Глугло. Браслет-то твой уничтожен, и тот, кто его тебе дал, вполне может посчитать тебя покойником. «Весточку бы им послать», — попросил я у гоблина, надеясь, что шаман тут же устроит для меня чудо. «Как? Птичку попросить? Или мотылька? Такое только в сказках бывает. Все, давай спать. Завтра наговоримся. Скоро полночь». Кошмары — это мой бич. А уж после Храд Храдспайна ночи не проходило, чтобы на меня не обрушивалась какая-то гадость. Вот и сегодня мне снилось, что я вновь нахожусь в комнате с опускающимся потолком, только на этот раз никакой дыры в полу не существует, и мне остается только метаться из угла в угол и ждать, когда шипы потолка до меня доберутся. Я проснулся за секунду до того момента, как меня должно приплюснуть. Сажусь, трясу головой. Кое-как прихожу в себя, осматриваюсь. Судя по луне, до рассвета еще больше трех часов. Факел, оставленный ологом, потух, и никто не позаботился заменить его новым. На поляне весело полыхало сразу четыре костра, да и от обелиска света было вполне достаточно, чтобы видеть лежащих тут и там орков. Не спал только один, тот, кто поддерживал огонь. Странно. Первые настолько уверены в себе, что даже не выставили охрану. Впрочем, я их понимаю. Это место вселяло чувство безопасности и защищенности. «Все спят, а это великолепный шанс бежать, если бы не проклятущий защитный круг Шокрина. Интересно, не будь углогло на руках варежек, он смог бы разрушить магию орочьего шамана?» «Я вот уже второй день цеплялся за пока еще безумную идейку — освободить старого гоблина от его волшебных кандалов. К сожалению, замки, удерживающие варежки на руках гоблина, при должном изучении оказались довольно хитрой штукой — И отомкнуть их с помощью обычной щепки и думать не приходилось. Нужно было что-нибудь тонкое и железное, а такой безделушки в наличии ни у меня, ни у Миса, ни у Глогло не находилось. Так что оставалось только ждать, что представится шанс, и я смогу отомкнуть миниатюрные затворы. «А вдруг Глогло просто треплется?» — подумалось мне. «Может, из него такой же шаман, как и из Кли -кли? Тогда освобождать Гоблина Атаков было бы явным самоубийством». Но выбора-то нет, не так ли? Наконец, удовлетворившись тем фактом, что если мне суждено зажариться от магии гоблина, то зажарюсь я в компании орков, я вновь улегся с намерением поспать хотя бы до утра. Но не вышло, так вас растак. Совершенно случайно я бросил взгляд на остатки нашей трапезы и так и остался лежать с открытым ртом. Прямо на недоеденном куске жареной лосятины сидел стрикозел. А рядом с ним крутился Флини, пытаясь отвертеть плотно завинченную крышку фляги вина. Мы с Мисом специально оставили немного на завтра. Мое сердце отчаянно заколотилось. Только бы не спугнуть. Только бы не улетел. Я осторожно приподнялся на локти и прошептал. «Эй, Флини!» Он подскочил и, развернувшись, выхватил миниатюрный кинжальчик. Стрекозел тоже оторвался от еды и тревожно мекнув подлетел к своему хозяину. К моему глубокому сожалению, этот Флини был мне незнаком и не имел ничего общего с орог поком Даже кудряшки у малыша были не золотыми, а черными, хотя на сей счет я бы спорить не стал. Как говорится, ночью все кошки серы. Отвали, Дылда! Флини угрожающе взмахнул своим смехотворным оружием. Не думал я, что Флини воры. «Я не вор!» — оскорбился парень. «Это еда ничья!» Я огорченно цокнул языком. «Еда моя, и ты это прекрасно знаешь». «Ну и ладно!» — буркнул Флини в раздражении, забираясь на стрекозла. «Смотри, не подавись, жадина!» «Постой!» — поспешно шепнул я. «Чего тебе?» — довольно неприветливо спросил он меня, но стрекозел завис в воздухе. Я отчаянно подбирал слова. «Мне нужно, чтобы ты передал сообщение». «Не катит!» — фыркнул недомерок. «Я с вашим народом не желаю иметь никаких дел». «Я заплачу». «Не катит! Что ценного может быть у пленного, которого орки обыскивают по пять раз на дню?» Но улетать гаденыш не спешил. Ждал. «А вдруг у меня все же найдется что-то такое?» «И это что-то у меня нашлось». Шокрен прозевал или не почувствовал дар мертвого короля эльфов. А может, перстень не обладал никакими магическими штучками, и биение сердца в черном бриллианте просто-напросто было каким-то фокусом. Так или иначе, а он, спрятанный под перчаткой, все это время находился на моей руке, но теперь с ним придется расстаться. К сожалению, я недолго владел этой драгоценностью, но сейчас у меня есть шанс с толком распорядиться подарком мертвого короля. <нарщик> Я помнил, слова кликли -кли о том, что флини сходят с ума по всяческим кольцам, снял с руки перчатку и показал карапузу перстень. Даже сейчас, в свете белого обелиска и холодной луны, в глубине камня отчаянно трепетал огонек в торе бешеной пляски моего сердца. О, -о, -о, о! неожиданно тоненьким голосочком протянул Флини. Маленькое создание было не в силах оторвать взгляда. Я сел и стрикозел опустился к моим ногам. Сняв перстень с пальца, я покрутил его в руке, заставляя черный бриллиант ловить скупые лунные лучи и превращать их в ледяную феерию пламени. По-моему, Флини находился в глубочайшем экстазе. Это достаточно ценно для того, чтобы ты выполнил простую работу? Парень нашел в себе силы кивнуть, но взгляда от перстня так и не отвел. Я? И розмоолог из ветви озерной бабочки. Что я должен сделать за это? «Ты можешь освободить нас и вывести так, чтобы орки ничего не заметили?» «Нет», — он с сожалением вздохнул. «Может, я смогу сделать для вас что-то еще?» Флини был самолюбезность. «Я отдам тебе перстень, если ты передашь сообщение». «Согласен. Какое, кому и куда», — поспешно затараторил маленький разносчик новостей. «Лети к восточным воротам Храдспайна, найди Грассу из Дома Черной Луны или милорда Алистана Маркауза, И передаем, что Гарратжиф и он в плену у первых. Рог тоже у орков, и меня ведут к лабиринту. Так же скажешь, где ты меня встретил. Это ясно? Флини, как заморский попугай, повторил все, сказанное мной. Я удовлетворенно кивнул и положил перстень на землю. Стрикозел тут же упал на драгоценности, Флини поспешно, боясь, что я передумаю, привязал сокровище к брюху своего летающего зверька. Я наблюдал за Флини, и, если честно, немного нервничал. Душу грызли вполне понятные сомнения. Парень получил плату вперед, а сделает ли он работу или полетит прямиком домой, да еще и посмеется потом в компании своих родственничков над тем, как здорово облапошил дылду. Наверное, на моей физиономии что-то такое было, потому как Флинни зыркнул на меня и, понимающе усмехнулся. «Расслабься, человек! Мы всегда выполняем свою работу! Это профессиональная этика!» Ни хрена себе он словечки знает. Ну, раз профессиональная этика, значит, могу быть спокоен. Их может не быть у ворот. Мне не впервой. Флини безразлично пожал плечами. Поищу по окрестностям. Давно они могли оттуда уйти. Я прикинул. Три-четыре дня. Отлично. Бывай, человек. Когда ты окажешься у спуска в Храдспайн? Сегодня к полудню. Ответил Флини, и, заметив мой недоуменный взгляд, ухмыльнулся. «У нас есть свои маленькие тайны путешествия по заграбе, иначе новости, что мы разносим, потеряли бы свою ценность из-за упущенного времени». «Поторопись, Флини!» «Не учи ученого, человек! То, что ты мне отдал, бесценно, и я, так и быть, из чистой любезности после того, как найду твоих друзей и предупрежу, кого надо. Вперед, Лазерель!» Прежде чем я успел спросить, кого это Флини решил предупредить, стрекозел скрылся в ночном лесу, унося своего маленького седака и мою большую надежду. «Будем надеяться, что Флини найдет твоих друзей, и они успеют нас вытащить», прозвучал голос, и я, вздрогнув, обернулся. На меня с усмешкой смотрел старый гоблин. «Гло-гло, все то время, что я разговаривал с Флини и не думал спать». В профессии вора одна из неоспоримых добродетелей — умение ждать. На крыше здания, в темном пыльном закутке, по горло в дерьме. Неважно, где ты находишься и кого поджидаешь, но если ты терпелив, то тебе всегда будет сопутствовать удача. Поэтому после того, как Флини улетел, я постарался выбросить его из головы, иначе время тянулось бы катастрофически медленно. Прошло четыре дня, а орки и не думали никуда уходить. На нас первые, в общем-то, не обращали внимания, разве что Олог проверял, не затеваем ли мы какой каверзы, да Фагрет бросал в нашу сторону хмурые взгляды. Внимание обращать не обращали, а кормить кормили. Не секрет, что впечатления о орков всегда строятся на досужих вымыслах и легендах. Редко кому из писавших научные труды о расе первых удавалось увидеть этих самых первых живьем. Поэтому и в моем представлении, в особенности после краткого знакомства с орками на Капустном поле и в некоторых снах и Явях, первые были жестокими, грубыми и неотесанными созданиями, а в итоге, в итоге по характеру они так походили на эльфов, что в пору было диву даваться. Правда, чему тут удивляться? В ближайшие родственнички, побери их тьма. Единственное отличие — орки на дух не переносили чужаков и считали все другие расы намного ниже себя. Но вернемся к заблуждениям. Я в отлично думал, что нас, по крайней мере, будут держать на голодном пайке, ежедневно избивать, вгонять под ногти раскаленные иглы и чинить тому подобные зверства. В итоге все оказалось совсем иначе. Никто и не думал нас трогать. Пара тычков от Фагорода не в счет. А кормили и вовсе замечательно. И наша еда ничем не отличалась от еды орков. Правда, вина больше не давали. Погода улучшилась. Ветер унес тучи и дождливые облака куда-то на юг, к горам карликов, и небо вновь поражало и синевой, так красиво гармонировавшей с желтыми листьями деревьев. К тому же еще и потеплело. Наверное, последние ну, может, предпоследняя, более-менее теплая неделя в этом году. Пускай Заграба и находится на юге нашего королевства, это у наших дворян такое мнение, Эльфы и орки считают несколько по-иному, и королевство лесов к Валиостру никоим образом не относят. Но скоро и сюда приползет северная мерзопакостная погодка. Пока же можно было вдохнуть полной грудью запах еще не опавших листьев, понежиться под ласковым и нежестоким, едва теплым октябрьским солнышком и в сотый раз попытаться изобрести великий и ужасный план похищения рога радуги и побега. Конечно же, ничего умного в голову не приходило, а планы, начинающиеся с отнять у орка Ятаган, порубить всех капусту и стать победителем и героем, отвергались сразу и безо всяких сожалений. Так что оставалось только ждать, ждать и еще раз ждать. Дважды к Шокрину прилетали вороны, но что было в принесенных посланиях, нам оставалось только гадать. Гло-гло все дни сидел, нахохлившись под старым залатанным плащом и лишь иногда язвительно отвечал на наши вопросы или вставлял ничего не значащие реплики во время моих диалогов с Мисом. Основным занятием старого шамана оставалось быстрое и едва слышное бормотание себе под нос. То ли гоблин совсем из ума выжил на старости лет, то ли даже, несмотря на варежки, готовил какое-то заклинание. Скорее всего, мое второе предположение было верным, так как если рядом появлялся кто-то из орков, Глогло -гло миг затыкался, а уж как на горизонте начинала маячить рожа Шокрена, старый шаман вовсе притворялся спящим. Я, припоминая выкрутасы, кликли, и то, как он спалил дом с шайкой неназываемого, старался держать ухо востро. «Не приведи год гоблин решит побаловаться волшебством». Да нет, я, конечно, не сомневаюсь в его способностях. Просто, имея на руках варежки, он вполне может чего-то там перепутать, не довести палец до нужного положения, и в итоге хитрое шаманство подарит нам, к примеру, не крылья, а возгаракского перца взад. А такое при должном везении и умении вполне могло произойти. О грехе волшебства, так сказать. Мисс поначалу не был склонен к задушевным беседам, но со временем оказалось, что житель пограничья — прекрасный собеседник. Рана воина постепенно затягивалась, а орки, проявив неслыханную заботу, выделили чистую тряпку и какую-то мазь для лучшего заживления. Глогло -гло сунул в мазь нос, остался доволен полученным результатом и, посоветовав мису почаще менять повязки, вновь принялся играть в шепталки. На пятый день заявились селок и улыбающийся Фагрет. У последнего в руках был моток веревки. В голову сразу же прыгнула нехорошая мыслишка о том, что кого-то сейчас вздернут. «Мотылек, вставай!» — приказал Олог. «Как вы, должно быть, догадались, это предложение расстроило меня до такой степени, что я даже остался сидеть на месте». «Куда вы его ведете?» — вступился за меня Гоблин. «Не твоя забота, Зеленый!» — рыкнул Фагрет. «Вставай, мотылек! Шокрин ждать не любит!» «Или мне тебя поднять?» — поинтересовался Олог. Здраво рассудив, что Шокрин — это не виселица, я встал на ноги, и Фагрет тут же накинул мне петлю на шею, а другой конец веревки намотал себе на руку. Вот на таком импровизированном поводке меня и отвели к шаману орков. Шокрин о чем-то разговаривал с Багардом, но, увидев, что привели меня, прекратил обсуждение. — Пероат зану коку кокунатенши! — сказал шаман и последовал в сторону обелиска. Иногда я начинаю очень жалеть, что не знаю орочьего языка. Фагрет дернул веревку, тем самым едва не сломав мне шею, и потащил за Шокрином. Олог шел рядышком и иногда подталкивал в спину. Ну, право слово, словно барана на ярмарку ведут. Естественно, возмущаться я не стал, так как упрямиться это прекрасный шанс получить от Фагрида зуботычину. Меня привели к краю леса. Шокрин уселся на землю и вперил в меня задумчивый взгляд. Разумеется, Гаррет усесть никто не предложил так что пришлось стоять, да еще и с этим глупым поводком на шее, и изображать из себя скучающего идиота. Вроде шаман немного расстроился, что его обработка взглядом не дала желаемого результата, и, состроив недовольную рожу, произнес. «Мне нужно прояснить несколько деталей твоего появления в нашем лесу и узнать, как ты умудрился добыть рок. Ты будешь отвечать или мне сказать Фагриду, чтобы он подвесил тебя ненадолго?» Я буду отвечать, поспешно вякнул я. Сарум, прошипел стоявший за моей спиной Олог. Я буду отвечать, сарум, послушно повторил я. Хорошо, если я почувствую, что ты мне врешь, Фагрет тебя подвесит. Я покосился на довольную рожу огромного орка. Этот гад спит и видит, чтобы шокрен улечил меня во лжи. А затем посыпались вопросы. Естественно, несмотря на урочи и угрозы, я не собирался трепаться о заказе. За четыре дня безделья вполне можно было придумать правдоподобную легенду, просчитать все шаги, сделать пару отходов, и в итоге не то, что какой-то шаман Орков, даже мой дражайший знакомый глава ордена Валиостро Арцивус никогда бы не отличил правду от лжи. Так что ушам Шокрина и моих охранников по водырей была поведана душещипательная история старого и очень богатого графа, который поручил вору добыть для его коллекции какой-то неизвестный мне рог. Отвалили гору золота, помогли добраться до храд спайна, а там боги направили. Взял рог, по дорожке пособирал изумрудики и каким-то образом очутился в заграбе. Как очутился? Знать не знаю. Ведать не ведаю. Магия какая-то, шутки тьмы одним словом. Как ко мне ключ попал? А очень просто, господин Сарум. У того, стало быть, графа в коллекции уже был. Ему эльфы продали». олок тут же громко фыркнул, показывая всему лесу, как он относится к эльфам, продающим собственные реликвии людям, но Шокрин цыкнул на воина и вновь начал задавать мне свои нескончаемые вопросы. «Как добирался? С каким отрядом? Были ли в отряде эльфы?» «Угу. Скажи вам, что эльфы были, так мне сразу же присобачат ярлык эльфийского прихвостня». «Эльфов не было», — ляпнул я и тут же пожалел о сказанном. Рожа у Фагреда стала какой-то уж очень, просто очень довольной. «Ты врешь», — бесцветным голосом ответил мне Шокрин. «В городе Чу ты и твои друзья-мартышки убили наших воинов. Фагрид — единственный, кому удалось отступить. Подвесьте его». «Вы убили моего брата! Раненого!» Фагрид с силой дернул веревку, и я рухнул на колени, хватаясь руками за затягивающуюся петлю. «Жаль, что не удалось прикончить тебя», — подумалось мне. А тьма, Так вляпаться! Разговаривать с шаманом так же трудно, как с джазом, Опять пришлось импровизировать. «Были, альфы, были!» — взвизгнул я, видя, как Олог перебрасывает веревку через сук ближайшего дерева. «Только это были не совсем эльфы! Не эльфы, а люди!» Шокрин вскинул руку, показывая воинам, чтобы они немного повременили с экзекуцией. «Чего ты там лопочешь, мартышка? Как это не совсем эльфы?» «Как я там говаривал, врать тогда Синей Луны. Они были ублюдками!» «Мы без тебя знаем, что все эльфы — ублюдки!» Фагрид вновь потянул за веревочку. «Да нет же!» «Отцами у них были люди, а матерями — эльфийки!» Чем невероятнее вымысел, тем он больше похож на правду. Не знаю, возможно ли то, что я сейчас сочинил, вроде ничего такого я никогда не слышал, но орки заглотнули наживку вместе с удочкой. Первые всегда были не лучшего мнения об эльфах, и, услышав такое, поверили сразу и крепко. Олог вроде выругался, но фагреда смотреть было страшно и одновременно смешно — Казалось, его вот-вот стошнит. Шокрен задумчиво потирал подбородок. «Я знал, что они садисты, но чтобы с мартышками...» «Так...» Олаг даже не посчитал нужным говорить на наорочим. «Хорошо, тащите это обратно. У меня к нему еще несколько вопросов», — буркнул Шокрен. «Поняв, что вешенье пока отменяется, я немного повеселил. Несколько вопросов растянулись на добрый час». Но, отдаю себе должное, я ни разу не запутался, хотя допрашивал меня шаман знатно. Наконец он встал с барабана и сказал «Уберите это! Я узнал все, что хотел!» С этими словами орк направился к обелиску, а меня повели обратно к мису и глогло, которые находились на другой стороне поляны. На середине дороги Фагреду приспичило развлечься. Он стал дергать веревку и, ухмыляясь, предлагать мне поиграть с ним в собачку. «Давай, мотылек, скажи гав!» «Ну, чего тебе стоит? Ну же, давай, скажи гав!» Каждое предложение сопровождалось рывком веревки. Я стоически молчал. «Плохая собака, плохая! Скажи гав!» «Хватит, Фагрент!» — одернул лорка товарищ. «Этот может еще понадобиться». «Шокрин узнал у него все, что хотел. Говори гав, мотылек, иначе мне придется тебя наказать!» «А когда придет время, на кого ты будешь ставить?» — внезапно окрысился Олок. «На зеленого или на ту раненую мартышку?» Фагрет нахмурился, задумался, а затем кивнул. «Ладно, ты прав, олок. Пока можешь не гавкать, мотылек, но твое время скоро придет. А, вековечный лес, Багард зовет. Пригляди за мартышкой, я сейчас вернусь». Фагрет передал веревку в руки Олога и потопал к командиру орков. «Садись», — приказал Олог и, показав примеру, селся прямо на покрывающие всю землю желтые листья. Пришлось сесть. В принципе, сейчас один на один я мог бы попытаться справиться с орком, но меня останавливали две вещи. Кинжал, который вытащил Олог, как только отошел его напарник, и то, что мы сейчас находились на просматриваемом месте. Пока я добегу до деревьев, меня попросту изрешить стрелами, так что приходилось сидеть рядом с первым и ждать, когда вернется Фагрид. Ты глупая мартышка, неожиданно произнес Олог, неужели тебе было сложно подыграть Фагриду? Я не считаю себя глупой мартышкой и не хочу развлекать твоего друга. В разговоре с Ологом можно было позволить то, на что я никогда бы не решился, в разговоре с Фагридом. Не мартышка! В глазах орка зажглась едва заметная искорка любопытства. «А кто ты?» «Но уж точно не обезьяна». «Все люди обезьяны». Безапелляционный изреколог. «Вы хуже животных. Вы низшие. Вы такая же ошибка богов, как и эльфы, что появились сразу за нами. Этот мир должен был принадлежать нам. Мы! Мы были его единственными хозяевами до тех пор, пока не появились низшие». «Да, вы умеете говорить, но дай мне два месяца сроку, и я научу говорить ворона. Умение говорить не означает умение мыслить. Вы все, вы, появившиеся на нашей земле, вы, вырубающие наши леса и не пускающие нас в наши же земли. Вы ничуть не лучше грязных и вонючих обезьян, которые научились разговаривать и делать оружие. Стадо тварей». Не будь вас, и на Сиале было бы намного лучше. Мы орки, первые дети богов, высшие. Почему мы должны делить Сиалу с эльфами, которые пришли в заграбу на все готовенькое, когда мы уже выбили отсюда последних огров, потеряв тысячи? Но эльфы это еще куда ни шло. Они жестокие и коварны. Они много попортили крови моим братьям, но рано или поздно мы сомнем их. А вот люди... Вы появились самыми последними, даже даролисцы, это отродье козьих матерей возникли раньше вас. Вы пришли в наш мир, и мы прозевали эту угрозу, глупцы. Пока мы воевали с эльфами и пытались выковырять из проклятых гор карликов и гномов, вы разбежались по разным землям, и стало поздно. Больную чумой деревню следует сжигать сразу, но вы даже хуже чумы, вы хуже тараканов. Вы плодитесь со скоростью эльфийской стрелы и отличаетесь безумием бешеного волка. Вы можете только убивать и уничтожать все прекрасное, что есть. Люди — тупые мартышки. И вы не остановитесь до тех пор, пока не разорветесь Ялу на тысячу кусков, не упьетесь кровью и вином. Наш прямой долг — всеми силами остановить вас, стереть людскую расу с лица Сиалы, да так, чтобы даже памяти о вас не осталось». А когда последний из ваших детей утонет в океане, мы вернемся и расквитаемся с эльфами и со всеми остальными, что водят с вами дружбу. Если опрокинем вас, значит и других сомнем. То, что не получилось в войну позора, получится сейчас. Пока мы говорим с тобой, мартышка, рука выводит моих братьев по оружию из наших городов. И скоро, очень скоро мы выступим из-за маршем дойдем до Авендума и Шамара». А затем настанет черед и других берлог людей. Мы не оставим камня на камне от вашего стада, потому что таким, как вы, не место в нашем мире. А то, что ты принес сюда, поможет нам в битве. Я молча внимал. Проникновенная речь настоящего фанатика. Впрочем, все они фанатики. Глаза орка горели золотым огнем. Он то и дело сжимал кинжал, видимо, собираясь пустить его в ход, если я начну ему возражать. Первый, первый. Интересно, что бы он сказал, если бы узнал о падших? «Вы, не знающие чести животные, требуете от нас преклонения. Требуете союза. Требуете отдать вам наш лес, принадлежащий по праву первых, пришедших на Сиалу. Как вы вообще что-то можете требовать от нас?» Как прожорливые червяки могут просить нас о чем-то, а? Ответь мне, мартышка! Чем вы лучше животных? Ну чем? Эльфы хоть и достойны смерти, но хотя бы знают, что такое честь и гордость. А скот вроде вас достоин только смерти. Даже старший сын вашего короля и то безумен. «Оставь его, улок, неожиданно мягко произнес подошедший Фагред, «Он все равно ничего не поймет». «Да». Выдохнул Олок и убрал кинжал за пояс. Не поймет. Вставай, мотылек, и помни, если до того момента, как мы дойдем до вашего загона, ты еще раз посмеешь открыть рот, я вырежу тебе язык. Я и не думал разговаривать. Меня тревожила очень нехорошая новость, что проскользнула в речи Орка. Боюсь, что нынешней осенью первые решили пощупать границы союзных королевств, и устроить нам новую войну весны.